этого случиться не должно. Для пущего удовлетворения Савина сняла висевшего на стене пожарного щита топор и подошла к приборной панели, а затем, высоко поднимая свое орудие, разгромила оба компьютера и все другие электронные устройства. Покончив с этим, она поставила топор на пол и облокотилась на его длинную ручку. Она смотрела на ряд жидкокристаллических экранов, которые все еще показывали происходящее в разных подземных помещениях. Мелькнула мысль, что хорошо бы разбить и их, но спина болела невыносимо, и она не была уверена в том, что сможет поднять топор еще раз. И в конце концов, какое это теперь имело значение? Бросив топор на пол, она посмотрела на центральный экран. Отравленная вода продолжала изливаться черным потоком, пусть посмотрит, какой подарок она им приготовила. Совина улыбнулась наслаждаясь этим последним актом жестокости, затем повернулась и пошла к лестнице. Пусть смотрит, как погибает мир. Ее никто не остановит. Глава 21. 7 сентября, 13 часов 03 минуты. Южно-Уральские горы. Петр тащил Монка за рукав